Глава 30. Чуть не спалился. Артёму чудом удалось не выдать себя и сохранить невозмутимость, когда Арина спросила о Егоре. Знал ли он о том, что его когда-то лучший друг любил его совсем не как друга? Да, знал. Хотел ли он кому-нибудь признаться, что в курсе? Нет, не хотел. Артёму всё это казалось чем-то мерзким. Он всегда считал себя толерантным человеком, хотя его никогда и не тянул на сексуальные эксперименты с мужчинами. Но как объяснить то, что когда сам стал предметом любви другого мужчины, он годами прятал голову в песок, не желая видеть очевидно и обманывая самого себя? Егор не делал никаких намёков, если не считать того случая, когда ему так понравился тройничок с японской проституткой во время их путешествия по Азии, что он ещё пару раз предлагал повторить, но, наткнувшись на отказ, отступил. Всё дело было в постепенно меняющемся отношении, в каких-то словах, взглядах, Артём игнорировал и отрицал так долго, как только мог, пока, наконец, не признал ужасную правду. Это случилось уже после Рины. Ему удавалось спрятаться от осознания пару лет. Однако тот факт, что Егор использовал воробушка, вероятнее всего, просто назло ему, неимоверно бесил Артёма. Вызывал такую ярость, что он хотел придушить урода голыми руками. Стоило ли говорить, что его отношение к другу начало меняться, и к концу он не то, что не сожалел о его потере, а наоборот не мог нарадоваться, что выкинул этого человека из своей жизни. Когда дело дошло до свадьбы, он понял, что лучше возможности не предвидится. Рина не поверит ему и не бросит Егора, что бы он ни сказал. Поэтому Артем решил сделать так, чтобы Егор сам бросил ее. Он подключил Глеба. До знакомства с Артёмом именно Глеб был лучшим другом своего брата. Парень был техническим гением, но не слишком разбирался в людях и их эмоциях. Чем старше становились близнецы, тем сильнее проявлялись их отличия, и Егор, в конце концов, перестал тянуть Глеба за собой, став тем, кем хотел быть. А Глеб, в свою очередь, с облегчением ушёл в учёбу, забив на веселье, который так любил его брат. Конечно, спустя время Глеб начал ревновать, что Артём занял его место в жизни Егора и всегда недолюбливал его, что было взаимно. Но Тихонов решил использовать его некоторую наивность и беспокойство за брата в своих целях. Он дал понять Глебу, что переезжает в Питер именно из-за чувств Егора к себе. Глеб был в шоке сначала, но поверил ему. «Егор всегда пытался казаться крутым парнем, но он довольно чувствительный, ты ведь знаешь», сказал ему Артём. «Он не знает, что я в курсе. И, честно говоря, ему лучше и не знать, потому что я плохо воспринял это. Чего ж врать? Пусть лучше думать, что наша дружба постепенно распадалась из-за переезда. но ну, не могу я находиться рядом с ним. Он же мне как брат, и это ощущается очень неправильно. С другой стороны, я также не могу смотреть, как он женится на девушке и портит жизнь обоим». Пусть даже со мной ничего не получится, но он должен признать свою природу, понимаешь? Он же уже впал в депрессию. Я-то вижу, и ты наверняка тоже не мог не заметить. Обычно это плохо кончается, и я боюсь, как бы он потом не пожалел обо всём и не натворил глупостей. Поговори с ним, Глеб, больше некому вправить ему мозги. И, конечно же, Глеб, который по природе своей не мог разглядеть ни у кого признаки депрессии, начал чувствовать вину за то, что не заметил плачевного состояния своего брата и решил с ним поговорить. Правда, идиот почему-то затянул аж до самого дня свадьбы. Но Артёма в тот день повезло, и хотя Глебу не удалось убедить Егора, их разговор случайно слышала Рина и сама поплыла в руки Артёма. Он не гордился своими поступками, но с детства считал, что цель оправдывает средства, и ни разу ещё не ошибся. Рина бросила Егора, и теперь была только его. А вот только Артём никак не ожидал, зайдя в соцсети вчера, чтобы попытаться выследить Рину после их нелепой ссоры, наткнуться на неё вместе с Огневым. Он будто перенёсся на несколько месяцев назад. Словно всё, что было между ними с Риной, всего лишь сон. И она всё ещё невеста Егора, а не его жена. Он не следил за жизнью Егора, но у того был открыт аккаунт, и их общий приятель услужливо прислал ему ссылку на то самое видео, которое он в гневе предъявил Дарине, когда она пришла домой. Артему просто сорвало крышу. Он вывалил на нее все, что думал, устав быть тем, кто в одиночку старался выстроить нормальные отношения, в то время как она только и делала, что отталкивала его. Да, он не слишком много времени проводил с ней в последние дни, но ведь он работал. «Недостаточно просто быть сыном генерального директора. Уж она-то должна была это понимать, когда сама пыталась выслужиться перед отцом в последние месяцы. Он находился не в лучшем положении, и она с чего-то взяла, что он развлекается с секретаршей. Уму непостижимо». Естественно, они поругались. Но разве это давало ей повод бежать обратно к этому гандону когда она была его, Артёма женой? Оставалось только посмеяться над собственной ревностью, потому что, присмотрясь он внимательно и понял бы, что это не его воробушек на видео. Что пытался доказать этим Егор? Если честно, Артёму было уже плевать, потому что самая желанная девушка в мире сказала, наконец, что любит его, и всю его горечь словно ветром сдула. Он мог только прижимать её к себе изо всех сил, пытаясь поверить собственным ушам и упиваясь прикосновением к её гладкой коже, потому что искренне считал, что она вот-вот растает, словно мираж. И все это ему на самом деле привиделось из-за долгого отсутствия сна. Вот только его колючка, внезапно превратившаяся в нежный лепесток, ластящийся словно котенок, не был миражом. Она действительно была реальной. Целовала его и говорила, что у них теперь все-все будет по-другому, по-настоящему. Рине не хотела секса, но она нуждалась в крепких объятиях, поцелуях и нежностях. Так что он это устроил, игнорируя свой возмущающийся член. Отнёс её в спальню и лёг с ней в кровать, наслаждаясь одним её присутствием и отвечая на все её многочисленные вопросы. Дарина вдруг превратилась в болтушку, заваливая его вопросами о самых обыденных и даже глупых вещах, словно пулемётную очередь её. И он отвечал, пытаясь уследить за ходом её мыслей, потому что никакой логики в этом разговоре не прослеживалось. Она словно была под кайфом, заволнованная и хихикающая. И мужчина поймал себя на мысли, что ему безумно нравится такая Рина. Хотя и свою стервочку он обожал. Артём сам не заметил, как уснул во время разговора, но стоило ли удивляться, учитывая, что прошлой ночью он глаз не сомкнул. Думая, где она и что собирается делать дальше, его Рина была слишком импульсивной и самолюбивой, чтобы мыслить ясно в такие моменты. И как бы ему не нравилась её ревность, она была опасна, когда разгоралась в таком человеке. Поэтому Артём безумно волновался. К счастью, он снова ошибся с выводами, и она вместо того, чтобы творить глупости, осознала наконец, что они нужны друг другу. Больше он не собирался ее упускать.